Седьмой. Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету — нету. По входящему — нету. В шкафу — нету. К регистраторши. Откуда я знаю? У Иван григорьевич К Ивану Григорьевичу. Где? Не мое дело. Спросите у секретаря и так далее, и так далее. И вдруг, неожиданно, в корзине для ненужных бумаг Она. Стали читать и обомлели. Имя Павел, отчество Иванович, фамилия Чичиков, звание Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности ни то, ни сё, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий. А кому неизвестно? Был ли под судом волнистый зигзаг? адрес, поворотя во двор в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а то знает. Собственноручная подпись. Обмакни. Прочитали и окаменели, крикнули инструктора Бобчинского. Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары. Может, там что откроется? Возвращается Бобчинский, глаза круглые. Чрезвычайное происшествие. Ну, никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а ара. Тут все взвыли. Светители угодники, вот так гусь, а мы ему миллиарды. Выходит, теперь человить его надо. И стали ловить.